Глава двадцать В просторном холле было полно людей. Ярко горели свечи в большой люстре, спускающейся с потолка второго этажа. Огоньки отражались на тертом до блеска паркете, на мытых окнах, а также в глазах гостей. При нашем появлении голоса на мгновение смолкли, а затем все зашептались с новой силой, не забывая пристально нас разглядывать. А какая-то пожилая дама в парике даже наставила на нас ларнет. Люча испуганно спряталась за меня. Я сжала ее ладонь, чтобы приободрить, и уже собирала сказать, что нужно держать нос гордо задранным, потому что на таких сборищах ее всегда будут рассматривать. Но заметила хозяйку приюта для феи. «Видишь, мадам Розетту?» — спросила малявку. «Розовую даму?» — переспросила Лючина, которая, не сдержав любопытства, выглянула из-за моей спины. «Да, она разговаривает с хозяйкой этого приема. Знаешь, как ее зовут?» «Нет, а ты?» «И я не знаю». Скорчила рожицу, и малявка смело улыбнулась. «Ну вот уже лучше». «Надо попробовать разузнать». «А как?» Лючина уже втянулась в игру. «Сейчас покажу». Подмигнула ей и отпустила руку. Девочка, ожидая разгадку, позабыла о страхе и смотрела на меня во все глаза. Я подошла к усатому официанту в белом фраке, лавировавшему между гостей заполненным подносом. Подхватила один бокал и спросила. «Подскажите, а кто сегодня встречает гостей?» «Хозяйка дома. Мадам Ламан, разумеется». Чопорный усач посмотрел на меня так, словно я сморозила глупость. «Мадам Ламан, значит». «А месье Ламан почтит нас своим присутствием?» Не отставала я. Усач смутился и, стрельнув глазами в сторону хозяйки, поделился. «Месье Ламан сейчас с гостями из столицы». После чего скрылся в толпе хозяйку дома зовут мадам ламан поделилась я с малявкой своим открытием, а теперь давай подойдем поздороваемся и поблагодарим за приглашение будем считать это небольшим экзаменом для тебя хорошо лючина кивнула но ее пальцы снова нашли мою руку лючи если боишься мы можем вернуться домой знаю что манипулировать ребенком не слишком честно, но это сразу подействовало. я не боюсь храбро заявила малявка и потянула меня вперед «Мадам Розетта, здравствуйте! Очень рада вас видеть!» Подойдя ближе, я улыбнулась, тут же присев в реверансе. «Думаю, мадам Ломан оценит прогиб». Лючина маленьким отражением, словно в зеркале, повторила мое движение. И выпрямились мы тоже синхронно. «Дорогая Анна, малышка мисс Милфорд, я тоже вам очень рада. Хорошо, что вы пришли». Розетта улыбнулась нам совершенно искренне и тут же спохватилась. «Аделия, дорогая!» Позволь тебе представить. Мисс Анна Крунс и ее воспитанница мисс Милфорд. Очень милая юная леди. Дочь черного? Начала была мадам Ламан, но я не позволила ей договорить. Нечего ребенку слушать глупые сплетни. Да, Лючина, дочь месье Милфорда, вашего лесничего. Все это сказала с самой любезной улыбкой. Здравствуйте, мадам Розетта. Здравствуйте, мадам Ламан. Малявка сделала все, как я учила. Поочередно посмотрела женщинам в лицо, затем чуть склонила голову. Не выдержав, скосила глаза, проверяя мою реакцию. Я улыбнулась, и женщины тоже. Кажется, даже мадам Ламан забыла о черном колдуне в виде столь милого ребенка. «Приятно познакомиться с вами. Кажется, мисс Крунс, вы прибыли из столицы?» «Совершенно верно, мадам Ламан. Я приехала, чтобы стать гувернанткой для мисс Милфорд». «У вас прекрасные педагогические способности» подхватила жонглирование любезностями мадам розет девочка прекрасно воспитана вы согласны Аделия? — о да розетта никогда бы не подумала что мисс милфорд окажется столь милым ребенком поскольку ее отец все таки некоторым дамам стоило бы прищемить язык дверью мадам ламан снова перебила я с очередной ослепительной улыбкой заслужив от хозяйки дома удивленный взгляд это правда что для детей предусмотрена отдельная программа «Ну, конечно, Аделия!» — сплеснула руками мадам Розетта. «Что же девочки стоят тут? Представление ведь уже началось!» «Действительно!» — мадам Ламан отвлеклась от пристального рассматривания моего лица, как будто подозревала меня в неуважительном отношении, но не была уверена до конца. И махнула рукой. На сигнал тут же подошел один из слуг и вежливо склонил голову, демонстрируя готовность выслушать приказ. «Да уж, вышкалены они здесь на славу. Похоже, хозяйка держит дом и его обитатели в ежовых рукавицах. Проведи этих леди на второй этаж и найди им места на представлении. «Слушаюсь, мадам». Слуга снова склонил голову и, взглянув на нас с лючиной, медленно двинулся вперед. «Благодарю вас, мадам Ламан, за приглашение», — снова улыбнулась я. «У вас великолепный дом». «Как она тебе?» Шепотом поинтересовалась у малявки, когда отошли достаточно далеко. «По-моему, мадам...» «Э...» — малявка задумалась, подбирая слово. «Чопорная?» «Молодец!» — похвалила ее. «Это слово Лючина узнала недавно и, надо же, запомнила?» «А еще какая?» Девочка посмурнела. «Мне кажется, ей не нравится мой папа». «Ну что ты? Как твой папа может не нравиться?» — воскликнула я. «Даже мне самой показалось, что чересчур импульсивно. Да и голос забыла понизить». В общем, на нас начали оборачиваться. Даже шедший впереди слуга бросил недоуменный взгляд через плечо. Малявка смотрела на меня, широко раскрыв глаза, и я не могла ее разочаровать. Он заботится о тебе, любит тебя. Он разрешил сделать тебе красивую комнату. Он принес новогоднюю елку, хотя и не жалует этот праздник. Он подарил мне платье. Не знаю, в какой момент перечисления я поняла, что это действительно так. «Наджел — замечательный отец. Может, просто раньше у него не было возможности раскрыться, и я ему немного помогла?» Хмыкнула от воспоминаний, как именно помогала. «Ну и пусть. Главное, сработало». Мы поднялись на второй этаж и прошли по широкому коридору, устланному ковровой дорожкой. Слуга остановился возле двустворчатых дверей, и когда мы подошли ближе, распахнул их. Лючина тихо ахнула, да и я, надо сказать, впечатлилась. Большая гостиная действительно была большой и занимала почти весь второй этаж. Скорее всего, мадам Ламан снесла стены нескольких комнат, оставив только массивные, поддерживающие свод колонны. Это огромное помещение было ярко освещено и украшено разноцветными магическими светильниками, гирляндами из еловых ветвей, обвитых яркими лентами и прочими атрибутами праздника. У одной из стен стояла большая новогодняя ель. Над ней явно колдовал маг, потому что искрящийся серебром иней, украсивший ветви, мог быть только волшебного происхождения. У другой стены расположилось небольшое возвышение, служившее сцены, где шло сказочное представление. А перед ней стояли ряды кресел, около пятидесяти штук. И незанятыми были только несколько в последнем ряду. Именно туда и проводил нас слуга, а затем удалился. Малявка сразу же впилась взглядом в сцену. Там прекрасная принцесса находилась в плену у злодея, а храбрый принц мчался ей на выручку. Меня больше занимал вопрос, кто играл коня принца. Бедняге приходилось не сладко, потому что дорога к принцессе была дальней, и скукунулся своей ноши пришлось промчаться по сцене несколько раз. Я огляделась по сторонам. В зрительном зале, кроме меня, находилось всего трое взрослых. Такие же, как и я, гувернантки. Они сопровождали совсем маленьких детей. Я подумала, что лючина вполне сможет обойтись без меня полчаса. Мне нужно было отлучиться. «Лючи!» — шепотом позвала ее. Малявка быстро стрельнула на меня глазами и тут же вернулась к происходившему на сцене. Момент как раз был опасный. Видимо, конь устал от своей ноши и покачнулся. Принц опасно накренился. «Можно я оставлю тебя ненадолго? Ты не испугаешься?» «Ты куда?» — не отрывая взгляда от сцены, поинтересовалась девочка. «Хочу кое-что сделать», — туманно отозвалась я. Признаваться малявке в своих мотивах было неловко. «Если ты не испугаешься, конечно». «Да-да, иди, не испугаюсь». Я посмотрела на Лючу увлечённую представлением, и улыбнулась. «Куда девалась испуганная девчушка, которая пришла в этот дом полчаса назад? Вот что делают прекрасные принцы с юными леди. Делают их смелее». Я на цыпочках проследовала к выходу, стараясь не стучать каблуками по паркету. Взглядами меня проводили только гувернантки. Завистливыми. Им придется переживать за королевского скакуна до самого финала. Никто из детей не заметил моего исчезновения. Спустилась вниз. В одной из комнат уже начались танцы. Интересно, как ее называют? Средняя гостиная? Потому что размерами эта комната значительно уступала той, что на втором этаже. И тем не менее, места двум десяткам пар вполне хватало. Но я только мельком заглянула туда и проследовала дальше. Попросила услуги свое манто и выскользнула возгущающиеся сумерки, которые старательно разгоняли зажженные фонари. Попросила услуги свое монто и выскользнула сгущающиеся сумерки, которые старательно разгоняли зажженные фонари. Ноги в легких туфельках немного мерзли, но я не обращала на это внимания. Здесь недалеко. Эту лавочку я приметила в один из приездов в город. Здесь продавались подарки, в основном с магической составляющей. Они были дороже обычных, и в прошлое посещение магазинчика я только полюбовалась. Правда, сразу же присмотрела одну вещь. Почему-то захотелось подарить ее миссии Милфорду на Новый год. Но такой подарок вызвал бы слишком много лишних мыслей и мог быть неверно понят. Зато сейчас, после великолепного платья, я смело могла это сделать. Пожилой мужчина поднялся, как только я вошла, и вежливо поздоровался мисс Крунс, рад вас снова видеть здравствуйте я хочу купить путеводную звезду. я подошла к витрине где располагался этот артефакт с виду это был небольшой кристалл на серебряной цепочке. я так и знал что вы вернетесь месье делон открыл витрину осторожно приподнял стекло и достал звезду. он подул на артефакт прошептал гори и кристалл засиял ярким серебристым светом. я даже зажмурилась первое мгновение В лавке сразу же стало светло, как днём. Думаю, месье Милфорду в его путешествиях по лесу такой подарок пригодится. «Заверните мне ее, месье Делон», — попросила я, доставая ассигнации. Решила, что куплю путеводную звезду, как только увидела на кровати платье. Но раньше не могла себе в этом признаться. Через несколько минут я снова была в доме Четы Ламан. Здесь по-прежнему царила праздничная атмосфера. Веселые гости бродили из комнаты в комнату, в каждой из которых ожидали развлечения на любой вкус. Ноги все же замерзли, и я решила пройтись посмотреть, что же придумала хозяйка дома для своих гостей. В первой, встретившейся мне комнате, за столами расположились игроки в карты. Во второй оборудовали курительную. Надо сказать, по количеству дыма эти помещения были почти неотличимы друг от друга. Я закашлялась и, помахав перед собой ладонью, проследовала дальше. В следующей комнате стояли столы с закусками. Здесь тоже было немало людей, которые лакомились приготовленными деликатесами. Уже почти сделала шаг вперед, чтобы к ним присоединиться, как вдруг услышала. «Я буду очень признателен вам, мисс Ломан». Это было сказано голосом дяди Уберта. Двое мужчин стояли у стола с закусками. Одного, находившегося ко мне лицом, я совершенно точно никогда не видела. Второй стоял ко мне спиной. Не стала ждать, когда он обернется. Вместо этого попятилась из комнаты, а сразу за порогом бросилась бежать.